Глава девятнадцатая Первый извозчик «Эй, конюх! Будь ты проклят! Нет у тебя, что ли, во лбу глаз? Или не слышишь? Будь я бездельник, если поколотить тебя не такое же доброе дело, как выпить. Выходи, и чтоб тебя повесили. В тебе нет ни чести, ни совести». Гацхель «Дай мне, пожалуйста, фонарь. Пойду взглянуть на мою лошадь». Первый извозчик Держи карман. Я знаю штуки получше. Гатсхиль. Ну тогда и ты. Второй извозчик. Дать тебе фонарь? Нет. Я прежде погляжу, как тебя будут вешать. Шекспир. Генрих IV. Дух доброжелательности, в особенности свойственный народу Франции, ввёл уже в гостиницах этой страны веселье и вежливое гостеприимство. совершенно противоположная той чопорной угрюмости, с которой принимали тогда путешественников в немецких трактирах. Поэтому Филиппсон надеялся, что его встретят усердный, вежливый и болтливый хозяин. Милая и весёлая хозяйка с дочерью, ловкий и проворный слуга, пригожая и услужливая горничная. В лучших французских трактирах находились также особые комнаты, в которых проезжающие приводили в порядок свою одежду, где они могли спать без посторонних людей и не опасаться за свои вещи. Но все эти удобства не были ещё известны в Германии и в Эльзасе, где теперь происходит действие нашего романа. Точно так же, как и в других местах империи, где считали прихотливыми тех путешественников, которые недовольствовались только самыми необходимыми припасами, грубыми, отличавшимися дурным вкусом, и за исключением вина, подававшимися в очень скудном количестве. Филиппсон, видя, что никто не показывается в дверях, начал сперва громко звать. Сойдя с лошади, долгое время стучал изо всей силы в двери гостиницы, но никто, казалось, не обращал на его стук внимания. Наконец, седая голова старого слуги высунулась из узкого окошка. Что вам угодно? недовольным голосом спросил старик. Это трактир? в свою очередь задал вопрос Филипсон. Да! грубо отвечал слуга и хотел было отойти от окна, но путешественник прибавил. А если этот трактир, то могу ли я в нём заночевать? Входи. был ему короткий и сухой ответ. Пошли кого-нибудь взять у меня лошадь, сказал Филипсон. «Никому нет времени», — отвечал самый угрюмый из всех трактирных слуг, — «позаботься о твоей лошади сам, как умеешь». «Где конюшня?» — спросил купец, который при всем своем благоразумии и хладнокровии едва мог выносить эту немецкую флегму. Слуга, который казался столько же скупым на слова, как сказочная принцесса, у которой за каждым словом выпадал изо рта червонец, только указал ему на дверь другого здания. более похожего на погреб, чем на конюшню. Затем он захлопнул перед гостем окно, как будто желая избавиться от докучливого нищего. Проклиная это невежество, заставлявшее путешественников самих о себе заботиться, Филипсон, уступая необходимости, повёл двух своих лошадей в конюшню. Он вошёл в большой сводчатый сарай, очень похожий на тюрьму старого замка, где были грубо устроены стойла и ясли. Конюшня была довольно длинна, и в конце её он увидел двух или трёх человек, которые занимались своими лошадьми. Корм отпускал им конюх. Хромой старик, который никогда не брал в руки ни бича, ни скрибницы, но сидя отвешивал сено и отмерял овёс, как будто считая его позёрным, так внимательно он занимался своей обязанностью при свете тусклого огарка, горевшего в роговом фонаре. Старик даже не повернул головы при входе англичанина с двумя лошадьми, и казалось, вовсе не был расположен хоть сколько-нибудь позаботиться о том, чтобы помочь вновь приезжему. Унавоженностью своей конюшня эта очень походила на хлев, и можно было бы признать подвигом достойным Геркулеса, если бы кто-нибудь взялся довести её до такой опрятности, чтобы она не оскорбляла взоров и обоняния разборчивого англичанина. но отвращение, чувствуемое филлипсом, не было разделяемо лошадьми его тот, что, по-видимому, усмикнув, что по уставам этого места прежде пришедший будет раньше и накормлен, они бросились в ближайшие к ним стойла это однако не увенчалось успехом для одной из них, так как конюх встретил её сильным ударом бича по голове вот тебе сказал он чтобы ты не совалась на место, приготовленное для лошади барона Рандельсгейма. Никогда в течение всей своей жизни английский купец не имел больше труда, сохранить власть над самим собой. Рассудив, однако, как бы стыдно ему было ссориться с таким человеком, и из-за такого дела он удовольствовался тем, что поставил свою лошадь столь неучтиво изгнанную с избранного ею места, в соседнее стойло, на которое, по-видимому, никто не имел притязаний. После этого Филлипсон, несмотря на свою усталость, принялся оказывать немым товарищам своего путешествия всевозможные попечения. Необыкновенная заботливость Филлипсона о лошадях, хотя одежда его, а еще более манеры, казалось, ставили его гораздо выше этой грубой работы, по-видимому, произвела впечатление даже на нечувствительное сердце старого конюха. Он показал некоторую готовность снабдить путешественника овсом, сеном и соломой, хотя и в большом количестве, из-за непомерную цену, которую Филипсон тотчас же заплатил. Он даже дошёл до того, что встав, показал из дверей дорогу к колодцу, из которого Филипсон был принуждён сам доставать воду. Окончив все эти дела, купец наш рассудил, что он уже довольно выиграл во мнении господина Штальмейстера этого заведения, чтобы узнать от него, может ли он безопасно оставить в конюшне свои сундуки. Если хочешь, так, пожалуй, оставь, отвечал ему конюх. Но что касается их безопасности, то ты гораздо лучше сделаешь, если возьмёшь их с собой и не введёшь никого в соблазн, держа их у себя на глазах. Сказав это, продавец овса сомкнул свои протестующие уста, и никакие дальнейшие расспросы англичанина не могли бы понудить его вновь разжать их. В продолжении этого холодного приема Филлипсон вспомнил о необходимости держаться роли благоразумного и осторожного купца, который он однажды уже изменил в этот день. И подражая тем, которые, подобно ему, сами убрали своих лошадей, он взвалил себе на плечи свои пожитки, и панёс их в гостиницу. Ему позволили войти без всякого однако приглашения в общую залу, где точно в Ноевом ковчеге собирались посетители всех сословий, чистые и нечистые. В этой гостиной немецкого трактира стояла огромная печь, в которой пылал беспрерывный огонь. В ней собирались путешественники всех возрастов и званий, развешивали свои плащи у очага с целью просушить или согреть их. А сами гости тут же переодевались и совершали свои омовения, которые в наше время делаются скрытно в уборной. Благовоспитанному англичанину зрелище это показалось отвратительным, и ему очень не хотелось принимать в нём участие. По этой причине он решился просить у хозяина гостиницы отдельную для себя комнату. Седовласый Ганимед, у которого он спросил, где хозяин, указал ему убежище за огромной печью, где, забравшись в тёмный и тёплый угол, скрывался этот великий муж. Особы его была весьма примечательна. Малорослый, сильный, кривоногий и спсивый. Он в этом отношении походил на многих людей его звания во всех странах. Но лицо этого трактирщика и в особенности его манеры были как-то особенно своеобразны. Филиппан хорошо знал немецкие нравы, чтобы надеяться найти тут предупредительную вежливость содержателя французской гостиницы или даже откровенное, хотя и грубоватое обхождение английского трактирщика. Но и хозяева немецких трактиров, которых он до сих пор видал, хотя упрямые и свои нравы в том, что касалось их обычаев, смягчались однако, если им уступали в этом. И обходились ласково с гостями, на которых простиралась их власть, стараясь облегчить шутками и весёлостью тяжкое иго своего самовластия. Но лицо этого человека было мрачно, как трагедия, в которой отыскать что-нибудь шуточное или забавное было бы так же трудно, как в молитвеннике отшельника. Ответы его были отрывисты и грубы. а вид и обращение столько же угрюмы, как и слова. Следующий разговор вполне подтверждает это. «Добрый хозяин», — сказал ему Филлипсон ласковым голосом, — «я устал, и мне не здоровиться. Могу ли я попросить у вас особую комнату, стакан вина и чего-нибудь закусить?» «Можете», — отвечал трактирщик, но с таким взглядом, который вовсе не соответствовал согласию, по-видимому, — даваемому его словами. В таком случае, прикажите как можно скорее меня туда проводить. Потише, возразил трактирщик. Я только сказал, что вы можете всего этого попросить, но не говорил, что я на это согласен. Если вы хотите быть приняты не так, как все прочие посетители, то ищите себе другой трактир. Когда так То я обойдусь сегодня без еды и даже согласен заплатить за ужин, которого не буду есть, лишь бы только мне дали особую комнату. Господин путешественник, здесь каждый имеет одинаковые удобства, потому что все платят одинаково. Каждый, являющийся в этот трактир, должен есть то же, что едят другие, пить то же, что пьют другие, сидеть за столом с прочими гостями и ложиться спать когда все кончат питьё. Всё это очень справедливо. И я немало не противлюсь вашим уставам и обычаям. Но, прибавил он, вынув из-за пояса кошелёк, больной человек имеет некоторые преимущества. И если он готов за это заплатить, то мне кажется, что строгость ваших законов может быть несколько смягчена. Я держу трактир, сударь, а не больницу. Если вы останетесь здесь, вам будут прислуживать с той же внимательностью, как и всем прочим. Если же вы не хотите делать то, что другие, то уходите из моего дома и ищите себе другой ночлег. После столь решительного отказа Филипсон перестал спорить и, уйдя от угрюмого хозяина, стал ожидать ужин, оставаясь подобно волу в загоне среди наполняющих эту комнату многочисленных посетителей. Многие из них, утомлённые трудами, спали, чтобы сном сократить время в ожидании ужина. Другие разговаривали о последних новостях, а третьи играли в кости или в иные игры для препровождения времени. Общество состояло из людей различных званий. Некоторые из них казались богатыми, были хорошо одеты. Между тем, как одежда и манеры других показывали, что они разве только одной ступенью отделялись от нищеты. Собирающий милостыню монах, человек по-видимому весёлого и шутливого нрава, подошёл к Филиппсону и вступил с ним в разговор. Англичанин, как человек опытный, знал, что под видом откровенности и дружелюбия ему будет удобнее всего скрыт то, чего он не желал обнаруживать в своих делах. И потому он ласково обошёлся с монахом, вступив с ним в разговор о положении Лотаринги и о том, как Франция и Германия примут покушение герцога Бургуннского овладеть этой областью. Насчёт этого предмета Филипсон удовольствовался тем, что узнал мнение своего собеседника, не объявляя своего собственного. Выслушав же сообщённые ему монахом новости, он начал говорить о географическом положении этой страны, об удобствах ее для торговли и об уставах, которые ее стесняли или ей неблагоприятствовали. Между тем, как он вел этот разговор, который казался приличным его званию, трактирщик вдруг вошел в комнату и, взобравшись на старую бочку, медленно с уверенностью окинул взорами всех присутствующих и, окончив свой осмотр, произнес решительным голосом двойной приказ. «Запереть двери!» накрыть на стол. Хвала Всевышнему, сказал монах. Наш хозяин потерял надежду принять ещё гостей сегодня, а то бы он ещё долго проморил нас голодом. А, вот несут и скатерть. Теперь вход сюда крепко затворён. И если Иаган Менкс раз сказал запереть двери, то проезжающие могут сколько угодно стучаться, но им уж ни за что не отворят. Господин Менкс держит в строгом порядке своё заведение, сказал англичанин. С таким же самовластием, как Герцбург-Бургунский, отвечал монах. После 10 часов никому нет впуску. Слова ищите другой трактир, которые до той поры служат только условной угрозой, после пробития часов, когда караульщики начнут свой обход, становятся решительным приговором. Тот, кто на улице, там и остаётся. А тот, кто внутри, также должен сидеть там, пока на рассвете отворят ворота. До тех пор этот дом походит на осаждённую крепость, комендант которой Иоган Менкс. А мы пленники, почтенный отец, сказал Филипсон. Но я и тем доволен. Благоразумный путешественник должен покоряться воле правительств через территории, которых он проезжает. И я надеюсь, что властелин наш Менкс окажет нам столько благосклонности, сколько его звание и достоинство ему позволят. Между тем, как они разговаривали, старый трактирный слуга с тяжкими вздохами и стенаниями приладил несколько досок к находящемуся посреди зала столу, чтобы увеличить его для размещения всего общества, и накрыл его скатертью, которая не отличалась ни тонкостью своей, ни чистотой. На этом столе, накрытом таким образом, что за ним могли поместиться все гости, против каждого была поставлена деревянная тарелка с ложкой и стакан. Подразумевалось, что всякий имеет при себе свой нож для употребления его за столом. Что касается вилок, то они в то время были ещё неизвестны и вошли в употребление гораздо позднее, поэтому все европейцы той эпохи брали пальцами куски и клали их в рот. как ещё и теперь делают азиаты. Как только стол был накрыт, голодные гости бросились занимать места вокруг него. Спящие проснулись, игроки оставили свои кости, а туниядцы и политики прекратили глубокомысленные рассуждения, чтобы захватить себе местечко за ужином и быть готовыми принять участие в пиршестве, которое скоро должно было начаться. Но между стаканом и губами может быть большой промежуток. так же как между накрытием скатертью стола и подачей кушанья. Все гости сидели вокруг стола, каждый держа в руке свой нож и уже заранее угрожая тем блюдам, которые ещё готовились поваром. Они ждали с различными степенями терпения добрых полчаса. Когда наконец старый слуга вошёл с кружкой дренного мозельского вина, столь жидкого и кислого, что Филиппсон не в состоянии был пить. Содержатель трактира, который занял себе место за столом на стуле несколько повыше прочих, тотчас заметил этот знак неуважения и не пропустил пожурить за то. "Кажется, это вино вам не нравится, милостивый государь", спросил он у англичанина. "Как вино? Нет", отвечал Филипсон. "Но если бы понадобился уксус, то я редко видал лучше этого". "Это шутка, хотя сказанное с наивозможным равнодушием и хладнокровием разъярило трактирщика. «Кто ты такой?» — вскричал он. «Чужестранный разносчик, смеющий хулить мое вино, одобренное столькими князьями, герцогами, эрцгерцогами, графами, ландграфами, баронами и рыцарями священной империи, у которых ты не достоин чистить башмаки? Не то ли это самое вино, которого граф Палатин Немерзацкий выпил шесть бутылок?» Не вставая с того самого благословенного стула, на котором я теперь сижу, в этом я нисколько не сомневаюсь, господин хозяин, сказал Филипсон, и не намерен осуждать невоздержание вашего достопочтенного гостя, хотя бы он вдвое против этого выпил. Молчи, злоязычный насмешник, прервал его хозяин. Точ же принеси извинения мне и вино, тобой оклеветенному, или я не велю подавать ужина прежде полуночи. Эта угроза сильно встревожила гостей. Все они отреклись от Филиппсоновой хулы, и многие из них предложили, чтобы Иоган Менкс лучше отомстил за себя настоящему виновнику, тотчас выгнав его за двери, чем заставлял терпеть многих невинных и проголодавшихся людей за его проступок. Вино было признано превосходным. Двое или трое даже выпили свои стаканы, чтобы доказать искренность слов своих. и все вызвались содействовать, если не жизнью и имуществом, то, по крайней мере, руками и ногами, к изгнанию из дома прихотливого англичанина. Между тем, как к Иоганну Менксу со всех сторон обращались с просьбами и с советами, монах, советник и верный друг старался прекратить эту ссору, убедив Филлипсона покориться властолюбию хозяина. «Смирись, сын мой!» сказал он. Обуздай упорство твоего сердца перед великим владыкой Бочки и Ливера. Я говорю это за других столько же, как и за самого себя, потому что одному только Богу известно, как ещё долго мы будем в состоянии переносить этот изнурительный пост. Почтенные собеседники, сказал Филипсон. Я очень жалею о том, что оскорбил нашего достойного хозяина, и от так далёк от порицания его вина, что готов заплатить за две кружки для угощения всего почтенного общества, лишь бы только не требовали, чтобы я пил мою долю. Эти последние слова Филипсон не произнёс вслух, но подумал так про себя. Однако он не мог не заметить по гримасам некоторых из присутствующих, имевших разборчивый вкус, что они столько же, как и он, боятся повторения порции этого кислого пойла. Тогда монах предложил обществу, чтобы чужестранный купец вместо положенной им на себя в виде штрафа кружки вина велел подать на свой счёт такое же количество вина лучшего сорта, которое обыкновенно подавалось в заключении стола. И так как Филипсон не сделал никакого возражения, то предложение было единогласно принято, и господин Менкс со своего председательского места приказал подавать ужин Столь же долго ожидаемый ужин наконец явился. И чтобы управиться с ним, употребили вдвое больше времени, нежели ожидая его. Кушанья, составляющие ужин, и медлительность, с которой подавали их, казалось, были придуманы для испытания присутствующих. Сперва подавали похлёбки и зелень, а потом варёную и жареную говядину. колбасы, солёная рыба и икра также были поданы с различными пряностями и приправами, которые возбуждали жажду и следовательно заставляли пить. Эти лакомые закуски сопровождались бутылками с вином, и это вино настолько превосходило вкусом и крепостью то, из-за которого вышло сора, что в нём приходилось хулить противное, так как оно было так крепко. что несмотря на вынесенный уже им запрежнее нагоняй, Филипсон осмелился попросить холодной воды, чтобы его развести. Вам трудно угодить, сударь, вскричал хозяин, посмотрев опять на англичанина с сердитым видом. Если вино в моём заведении кажется вам слишком крепким, то пейте его поменьше. Для нас совершенно всё равно, будете ли вы его пить или нет. Лишь бы только вы заплатили за всех тех, которые его осушат. Он захохотал во всё горло. Филипсон хотел было ему отвечать, но монах, продолжая свою обязанность примирителя, дёрнул его за платье, убеждая воздержаться. Вы не знаете обычаев этой страны, сказал он. Здесь не так, как в английских и во французских трактирах, где каждый гость требует для себя только то, чего ему угодно, и где он платит только за то, что спросил. и ни за что более. Здесь поступают по уставам братства и равенства. Никто не требует ничего собственного для себя. Но припасы, выбранные хозяином, подаются всем без различия, и как в пиршестве, так и при расплате каждый вносит равную долю. Несмотря на количество вина, выпитого одним больше другого, таким образом больной и дряхлый, даже женщина и ребёнок платят то же самое, что голодный мужик и бродяга-солдат. Этот обычай, по-моему, несправедлив, сказал Филипсон. Но путешественнику не кстати быть здесь укащиком. Итак, насколько я понимаю, когда дойдёт до расчёта, то каждый платит одинаковую долю. Таков закон, сказал монах, исключая, например, какого-нибудь бедного брата нашего ордена, которого святая Дева или святой Франциск посылают в подобные гостиницы с тем, чтобы добрые христиане могли, подав ему милостыню, подвинуться шагом вперед на пути своем к спасению. Последние слова монах произнес со смирением приличным монаху, собирающему подаяние, и тем тотчас дал знать Филлипсону, какой ценой он должен заплатить за советы и за посредничество почтенного брата. Объяснив местные обычаи, добрый отец Грациан приступил к исполнению их собственным примером, и, не страшась крепости вновь поданного вина, казалось, что, решился отличиться между самыми храбрыми пьяницами, не платя ни гроша за свою долю. Хорошее вино постепенно произвело свое действие, и даже сам хозяин, покинув свою обычную угрюмость, улыбался, видя, как искра веселья сообщалась от одного к другому и, наконец, воспламенила почти всех сидящих за столом, кроме очень малого числа из них, которые были слишком воздержаны. чтобы напиться или слишком спесивы, чтобы принять участие в возникших от вина разговорах. На этих последних хозяин бросал по временам сердитые и недовольные взгляды. Филипса, который был скромен и молчалив, как от воздержанности своей припьтия, так и от нерасположения вмешиваться в разговоры неизвестных ему людей, хозяин осуждал в обоих этих отношениях. И по мере того, как крепкое вино воспламеняло его собственную беспечность, Менкс начал издеваться над убийцами веселья, губителями бесед и помехами забав, направляя все свои насмешки прямо против англичанина. Филипсон возразил с наивеличайшим хладнокровием, что он чувствует себя совершенно неспособным в настоящее время быть приятным товарищем, и что с позволения всего общества Он удалился в свою комнату, желая всем доброго вечера и продолжения весёлого пирвания. Но это умное предложение, каким бы его сочли во всяком другом месте, было уголовным проступком против законов немецких пьяниц. "Кто ты такой, сказал Менкс, осмеливающийся выходить из-за стола прежде, чем счёт подан, и все расплатятся?" Чёрт побери. Мы не такие люди, чтобы нас можно было обижать безнаказанно. Щеголяй своей вежливостью, если хочешь, у себя в Лондоне, на Смитфилде. Но этому не бывать у Иогана Менкса, под вывеской Золотого Руна. И я не дозволю ни одному из моих гостей идти спать, не быв при расчёте и обманув таким образом меня и всё прочее общество. Филипсон посмотрел вокруг, желая увидеть, как думают об этом присутствующие, но не заметил в них ничего позволяющего на них сослаться. И действительно, большая часть из них находилась не в трезвом уме и не была в состоянии мыслить и рассуждать, а те, которые могли ещё понимать происходящее, были старые гуляки, которые начали уже думать о расчёте и готовы были согласно с хозяином считать английского купца хитрецом, желающим уйти, чтобы избежать платы за то, что будет выпито. Благодаря этому трактирщик приобрёл одобрение целого общества, когда произнёс следующее: "Да, сударь, вы можете идти, если вам угодно, но чёрт меня подери, не в другой трактир, а не дальше, как до конюшни, где ложитесь спать на соломе". эта постель довольно хороша для человека, который хочет первый оставить веселую беседу. «Славно сказано, господин хозяин!» вскричал богатый ратизбонский торговец. «И здесь нас есть с полдюжины или больше, которые поддержат вас в защите старинных немецких обычаев и похвальных уставов золотого руна». «Не сердитесь, милостивый государь», сказал Филлипсон, «все будет сделано по воле вашей». и ваших трёх товарищей число которых вы под влиянием крепкого вина увеличили до шести и если вы не позволяете мне идти лечь в постель то надеюсь не рассердитесь если я засну здесь на стуле что вы на это скажете господин хозяин спросил роттердамский гражданин можно ли этому господину который как вы видите пьян потому что он не в состоянии сосчитать что 3 и 1 составляют 6 Можно ли ему, говорю я, потому что он пьян, уснуть здесь на стуле? Этот вопрос возбудил возражение со стороны хозяина, который утверждал, что 3 и 1 составляют 4, а не 6, на что роттердамский купец отвечал бранью. Другие крики раздались в это самое время и с трудом были наконец заглушены весёлыми куплетами, которые монах начинавший забывать правила святого Франциска, запел с гораздо большим усердием, нежели он когда-нибудь певал псалмы царя Давида. Воспользовавшись этой суматохой, Филипсон удалился в сторону, и хотя не мог уснуть, как ему хотелось, по крайней мере избавился от грозных взглядов, бросаемых Йоганом Менксом на всех тех, которые не требовали с криком вина и не пили его усердно. Мысли его носились далеко от гостиницы Золотого Руна и были обращены на предметы совершенно не похожие на те, о которых толковали вокруг него. Как вдруг он был выведен из своей задумчивости сильным и продолжительным стуком, раздавшимся у дверей трактира. "Кто там?" вскричал Менкс с покрасневшим от гнева носом. "Какой нечистый дух осмеливается стучаться у дверей Золотого Руна в такую пору?" Как будто в каком-нибудь развратном доме. Эй, кто-нибудь, посмотрите в угловое окошко, Годфрид, конюх! Или ты, старый Дитмар? Скажите этому нахалу, что никто не входит ко мне в такой поздний час. Оба они бросились бежать, исполняя приказание хозяина, и вскоре находившиеся в гостиной услыхали, как они хором старались уверить несчастного путешественника, что он не может быть впущен. Они, однако, возвратились и объявили своему хозяину, что им невозможно было переспорить вновь прибывшего, который упрямо отказался удалиться, не переговорив с самим Менксом. Ужасно вознегодовал хозяин Золотого Руна при известии об этом упорстве, и гнев его распространился подобно разливающемуся пламени от носа по щекам и по лбу. Он вскочил со стула, схватил большую палку, которая оказалась его скипетром или предводительским жезлом, и ворча про себя, что он кому-то нагреет спину и окатит водой или помоями, отправился к окну, выходящему на улицу, и оставил гостей своих в ожидании каких-нибудь сильных доказательств его негодования. Случилось однако совсем иначе. Так как после нескольких слов которых нельзя было расслышать, все крайне удивились, услыхав стук отпираемых запоров и ворот трактира. А вскоре после того шаги людей, идущих на лестницу. И хозяин, войдя в комнату с неловкой учтивостью, начал просить присутствующих, чтобы они дали место одному почтенному гостю, хотя и несколько поздно прибывшему увеличить с собой их число. За ним следовал высокий человек, закутанный в дорожный плащ. И когда он снял его, то Филиппсон тотчас узнал в нём своего последнего спутника, каноника Святова Павла. Это обстоятельство само по себе не представляло ничего удивительного, так как было весьма естественно, что трактирщик, хотя грубый и наглый с другими гостями, мог оказывать уважение духовной особе вследствие её знатного сана или по славе о её святости. Но больше всего изумило Филипссона впечатление, произведённое прибытием этого неожиданного посетителя. Он сел к столу на первое место, с которого Иоган Менкс согнал роттердамского купца, несмотря на его приверженность к древним германским обычаям, на его непоколебимое уважение к похвальным уставам Золотого руна и на его склонность к осушению бутылок. Каноник Тотче занял это почётное место, отвечая пренебрежением на необыкновенную вежливость хозяина. И казалось, что его длинная чёрная ряса, заменившая разрезную щиглеватую одежду его предместника, и холодный взор, с которым серые глаза его устремились на присутствующих, произвели действие несколько подобное тому, которое приписывается мифической Медузеной голове. Потому что если они буквально не превращали смотревших на него в камень, то по крайней мере было нечто очень страшное в этом пристальном, неподвижном взгляде, которым он, казалось, хотел проникнуть в души рассматриваемых им одного за другим, как бы считая их недостойными продолжительного внимания. Филипсан также подвергся этому мгновенному осмотру, при котором однако Ничто не обнаружило желание каноника показать, что он узнаёт его. Всё мужество и хладнокровие англичанина не могли предохранить его от какого-то неприятного ощущения, в то время как этот таинственный человек устремил на него свои глаза. И он почувствовал облегчение, когда они перешли от него на другого из присутствующих. Также, по-видимому, ощутившего ледяное действие этого холодного взора, Шум радости и упоения, возникшие от вина, споры, громкий крик и шумный хохот прекратились при входе каноника в столовую. И после нескольких неудачных попыток восстановить прежнее оживление, оно замерло. Как будто бы пиршество вдруг превратилось в похороны. А веселые собеседники стали унылыми провожатыми покойника. Небольшой краснолицый человек, который, как после узнали, был уничтожен, портной из Аугсбурга, желая, может быть, отличиться храбростью, которая вообще считается не свойственной его сидячему ремеслу, всячески старался превозмочь себя. Однако не иначе, как робким голосом и запинаясь, мог он попросить весёлого отца Грациана повторить свою песню. Но от того ли, что он не осмелился предаться такой неприличной духовному сану забаве в присутствии собрата одного с ним ордена или имея какие-нибудь Другие причины для отклонения этой просьбы весёлый наш монах повесил голову и покачал ею с таким мрачным видом, что портной столько же смутился, как если бы его поймали крадущим сукно с кардинальской рясы или галун с церковного покрова. Одним словом, глубокое молчание сменило место шумного пира. и присутствующие сделались так внимательны ко всему происходящему, что когда на деревенской церкви ударил час по полуночи, то все гости вздрогнули, как будто бы этот звон возвещал пожар или тревогу. Каноник святого Павла, наскоро закусив тем, что было ему без малейшего замедления подано хозяином, по-видимому, рассудил, что второй час, возвещавший за утренню, первую службу после полуночи, должен был служить знаком для того, чтобы разойтись. Мы подкрепили себя пищей, сказал он. Теперь помолимся, чтобы приготовиться к встрече смерти, которая так же неизбежно следует за жизнью, как ночь за днём или как тень за лучом солнечным. Хотя мы не знаем, когда и откуда она поразит нас. Всё общество, сняв шляпы, как будто по невольному движению наклонило головы. Между тем, как каноник своим глухим и торжественным голосом произнёс латинскую молитву, благодаря Всевышнего за покровительство в течение минувшего дня и прося о продолжении его в часы мрака. Слушатели ещё ниже наклонили свои головы, как бы в знак присоединения к этому святому возгласу. Когда же они их подняли, то каноник вышел уже с хозяином из комнаты, вероятно, в покой. назначенный ему для ночлега. Лишь только было замечено его отсутствие, как собеседники начали делать друг другу знаки, перемигиваться и шептаться. Однако никто не позволил себе возвысить голос или завести разговор. Так что Филипсон ничего не мог ясно расслышать. Он решился спросить сидящего подле него монаха, не каноник ли Святого Павла из пограничного городка Лаферет, -э человек только что вышедший Если вы знаете, что это он, отвечал монах с таким видом и таким голосом, которые доказывали, что похмелье его совершенно прошло, то зачем вы у меня об этом спрашиваете? Затем, сказал купец, что мне бы очень хотелось узнать, посредством какого талисмана он превратил весёлых гуляк в степенных трезвых людей, а шумное их общество в картезианский монастырь. "Приятель", возразил монах. Мне кажется, ты спрашиваешь о том, что тебе очень хорошо известно. Но я не так глуп, чтобы поддаться на обман. Если ты знаешь этого человека, то должен знать и причину ужаса, возбуждаемого его присутствием. Гораздо безопаснее шутить в церкви Святой Ларетты, чем при нём. При этих словах, как бы желая избежать дальнейшего разговора, он отошёл от Филиппсона. В эту самую минуту хозяин гостиницы возвратился и приказал слуге своему Годфриду обнести всем кругом по так называемому колпаку, состоящему из крепкого напитка, настоянного разными пряностями и который действительно так был хорош, что сам Филипсон никогда не пивал лучшего. Тогда Иоган Менкс, несколько вежливее, чем прежде, выразил посетителям надежду свою, что они остались довольны его угощением. Но он сделал это так небрежно и казалось, так был уверен в утвердительном ответе, полученном им от всех, что показал очень мало смирения при своём вопросе. Между тем старый Дитмар, пересматривая всех гостей, писал мелом на левой стороне деревянной тарелки счёт, подробности которого были обозначаемы условными иероглифами. Показав всем разделение целой суммы на число присутствующих, Он пошёл обратно, собирая поровной часть из каждого. Когда раковая тарелка, в которую каждый клал свои деньги, приблизилась к весёлому монаху, он вдруг изменился в лице. Он бросил жалобный взгляд на Филипса, на как на единственную свою надежду. И купец наш, хотя досадующий на оказанную ему монахом недоверчивость, но готовый пойти на небольшую издержку, чтобы приобрести через неё в чужой стране спутника могущего при случае быть полезным, заплатил долю неимущего брата так же, как и свою. Отец Грациан распространился было в выражении ему своей благодарности на немецком и латинском языках, но хозяин не дал ему кончить, и, подойдя к Филлипсону со свечой в руке, предложил отвезти его в спальню, и даже до того простер свою любезность, что понес его сундучок своими собственными хозяйскими руками. Вы слишком много беспокоитесь, господин хозяин, сказал купец, несколько удивлённый внезапной переменной в обращении Менкса, который до тех пор во всём ему перечел. Всё моё беспокойство ничего не значит для того, кого почтенный мой приятель, каноник Свято-Павла, поручил особенным моим попечениям. Тут он отворил дверь в небольшую комнату, приготовленную им для гостя, и сказал Филиппсону: Здесь вы можете отдыхать до которого хотите часа и оставаться у меня столько дней, сколько вам угодно. Под этим ключом хранятся ваши товары в полной безопасности от воровства. Я делаю это не для всех, потому что если бы я каждому из моих гостей приготовлял особую постель, то они вслед за тем потребовали бы особенного стола. В таком случае прощай наши добрые старинные германские обычаи. и мы сделались бы столько же смешными и легкомысленными, как наши соседи. Он опустил свою ношу на пол и собрался было уходить, но, повернувшись назад, начал извиняться относительно грубости своего прежнего обхождения. Надеюсь, что вы на меня не гневаетесь, почтенный гость мой. Причём прошу вас заметить, что если обхождение наше грубо, зато счёты умеренные и припасы нами подаваемые хорошего качества. Мы не стараемся выдавать мозельское вино за рейнское посредством поклонов и не отравляем своих соусов вредными приправами, как лукавые итальянцы, величающие вас при каждом слове сиятельным и превосходительным. Он, казалось, истощил в этих словах всё своё красноречие, потому что вдруг повернулся и вышел вон из комнаты. Таким образом, Филипсон упустил другой случай осведомиться, кто бы мог быть этот монах, имеющий такое влияние на всех его окружающих. Он, впрочем, не чувствовал ни малейшего желания продолжать разговор с Яганом Менксом, но ему бы очень хотелось узнать, кто таков этот человек, имевший власть одним словом отвратить кинжалы Эльзасских разбойников, привыкших, подобно всем пограничным жителям, к воровству и к грабежам. и превратить в учтивость грубость немецкого трактирщика. Таковы были размышления Филиппса на тот время, как он раздевался, приготовляясь вкусить покой, необходимый после дня, проведённого в усталости, опаสนностях и затруднениях, на постели, приготовленной ему гостеприимным содержателем гостиницы Золотого руна в Рейнтале.